После смерти сына к баронессе Шудлер так и не вернулся столь характерный для нее прежде свежий цвет лица. Напротив, оно приобрело теперь какой-то серый, землистый оттенок, и ее здоровье очень беспокоило родных. У нее обнаружилась опухоль в брюшной полости, происхождение которой для Лартуа все еще оставалось неясным. В начале осени баронесса слегла в постель. Однажды утром госпожа Палан... Торопливо поднимавшаяся по лестнице, увидела на верхней площадке Ноэля Шудлера, провожавшего прославленного медика. Она замедлила шаги и прижалась к стене. Мужчины прошли мимо, не заметив ее, они разговаривали в полголоса, и Ноэль, понурившись, слушал, что говорит профессор. Он проводил лартуада средины вестибюля и дождался, пока за ним захлопнулась стеклянная дверь. «Ну что, господин барон?» Осведомилась госпожа Палан, отделяясь от стены. Воспользовавшись тем, что Жаклина в трауре, она постепенно обосновалась в особняке Шудлеров и стала там своим человеком. «Милая госпожа Палан», — ответил Ноэль, — «увы, это именно то, чего мы боялись». «Ах, Господи, какое несчастье! Бедная баронесса!» «Разумеется, она ни в коем случае не должна знать. Надеюсь, я могу на вас рассчитывать». Банкир направился в комнату жены. Перед тем, как переступить порог, он заставил себя улыбнуться. Баронесса лежала в ночной кофте, отделанной кружевами. Услышав шаги, она повернула к мужу свое землистое лицо, обрамленное седыми волосами. На ночном столике возле кровати стояла фотография Франсуа. Он был изображен на ней в трехлетнем возрасте, одетым в платьице с фестонами. В нагретой осенним солнцем комнате чувствовался больничный запах. «У меня рак, да?» — негромко спросил Абронесс. Но Эль остановился подаль, сказав себе, «В сущности никто не знает, заразная эта болезнь или нет». Он ответил сделанной улыбкой, «Не понимаю, почему тебе упорно приходят в голову такие нелепые мысли». «Поверь, Адель, Лартуа сказал мне то же самое, что и тебе. Возможно, это фиброма, а то и просто полип». Она покачала головой. «Я знаю, мне больше не подняться», — прошептала она. «Года через два я умру. Так обычно бывает при раке. Мне очень жаль вас всех, мои милые. Не весело два года ухаживать за больной». Она произнесла эти слова безропотно и казалась спокойно. Но при этом испытующе смотрела на мужа. Он повернулся к окну и, отодвинув занавеску, сделал вид, будто смотрит в сад. От волнения у него щипало глаза. «Бедняжка Адель», — думал он, — «в жизни у нее было так много тяжелого. Надо бы спросить у Лартуа, как он думает, заразно ли это». До него донесся голос жены. «Как странно, Нуэль, ты так великолепно лжешь другим, а мне ты никогда не умел лгать». Он обернулся. Баронесса смотрела на него испуганным и крутким взглядом. Она протянула руку, поманила его. Он подошел к постели, нехотя сжал своей широкой рукой бледные пальцы жены. Она притянула его к себе, словно желая поцеловать. «Знаешь, ты мне часто делал больно, — зашептала она, — раньше, по ночам. Ты бывал просто неистов. Быть может, поэтому у меня теперь и рак. Мне приятно думать, что причина именно в тебе, это меня немного утешает». Ноэль, задерживая дыхание, подставил её губам край бороды, тут же выпрямился и вышел из комнаты, вытирая руки носовым платком, смоченным одеколоном.